Так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка. По достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождения от благодетельного иго государства. Освобождение? Изумительно. До да чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты? Я сознательно говорю преступные. Свобода и преступления также